Галатея. Посвящение его высокопреподобию Асканию Колонна Аббату Святой Софии. Аскания Колонна, 1560-1608, видно испанский священнослужитель, впоследствии кардинал и вице-король Арагона. велика была ко мне милость вашего высокопреподобия что меня покинул страх который естественно овладел мною когда я дерзнул предложить вашему вниманию первые плоды слабого моего разумения однако ж приняв в рассуждение что вы ваше высокоприподобие прибыли в испанию не только для того чтобы украсить лучшие ее университеты но и чтобы стать путеводной звездой для тех кто подвязается на поприще благодетельной науки Особливо же для тех, кто посвятил себя поэзии. Не захотел я упустить случая последовать за этой звездою, ибо мне известно, что у нее и благодаря ей все обретают надежное пристанище и радушный прием. Молю, ваше высокопреподобие, отнестись благосклонно к моему усердию, породившему скромный мой труд. Если же труд моей благосклонности вашей не заслужит, Но пусть заслужит ее мое усердие тем, что несколько лет действовало оно под победоносными знаменами солнца военного искусства, солнце, которое вчера покинуло небо и скрылось из глаз, но не из памяти людей, которые вечно будут помнить о подвигах того, кто был доблестным отцом вашего высокопреподобия. Речь идет о Марко Антонио Колонне, умер в 1584 -м вице-короле Сицилии, адмирале папского флота. Марко Антонио Колонна был одним из военачальников в битве с Перецкой эскадрой Прилепанто. Доблестным участником этой битвы был сам Сервантес. Мое к вам уважение вызвано также тем, что я много раз слышал о вашем высокопреподобии от кардинала Аквавивы, будучи его слугою в Риме. Кардинал Джулио Аквавива и Арагон – 1546-1574. Прибыл в Испанию в 1568 году в качестве посла папы Пия V. Сервантес поступил к кардиналу Аквавири на службу в Риме в качестве камерария в 1569 или в 1570 году. Деяния же вашего высокопреподобия известны не только мне, но и всем, кого вы озаряете своими добродетелями, христианским милосердием, величием духа и добротою, каковы свидетельствуют о благородном и высоком происхождении вашим, не уступающем в древности происхождению великих римлян. Добрые же дела и героические деяния мужей, принадлежащие к древу и ветвям княжеского дома колонна К чему могущественному покровительству я ныне прибегаю, дабы защитить себя от клеветников, которые не прощают ни малейшего промаха? Могли бы, как уверяют нас в том многочисленные и правдивые сказания, поспорить с самой добродетелью и с подвигами наивысочайшими. Если же ваше высокопреподобие простит мне мою дерзость, то мне нечего будет более страшиться и нечего более желать, кроме одного — чтобы Господь хранил доблестную длань вашего высокопреподобия и не спаслал вам здравие и во всем благое поспешение, чего мы, слуги вашего высокопреподобия, вам от Бога желаем. Вашего высокопреподобия всепокорнейший слуга Мигель де Сервантес Саведра.